Глава третья. Жасмин. Утром похолодало и небо осыпало на город мелкую м о р о с ь Суровый ветер так и напоминал, что до лета еще месяц, и пока рано расслабляться, н е ж и т ь с я п о д с о л н е ч н ы м и ваннами. Я проследила, чтобы Светлана Максимовна одела Матвея потеплее и занялась работой. А закончив с обычной рутиной, пообедала. Выпила цикория и зашла на сайт фантастических вечеринок. Здесь и правда не мешала бы доработка. Если честно, звонок Горского напряг меня. Я было подумала, что попытка нанять меня на работу лишь повод, чтобы подкатить в очередной раз. Однако сайт меня сразу же разубедил, железобетонно и надолго. На главной странице вперемешку складировались картинки с разных мероприятий Заглединова. Снимки впечатляли. Однако ни цен, ни описания, ни времени, за которое фирма создаст нечто подобное в другом месте, я не нашла. Описание праздников ограничивалось парой слов. По какому миру они сделаны и сколько времени длились. Да и белая страница главной наводила тоску. Вот где можно хорошенько разгуляться. сворганить шапку со всякими красотами из ф э н т е з и й н ы х картинок, естественно лицензионных, чтобы потом не иметь дела с правообладателями, ни к лицу солидной уважаемой ферме. Пользоваться любой пиратской продукцией в высших кругах общества считалось все равно, что питаться отходами из Макдональдса. Стыдно, гадко и вредно. Уважающие себя люди из круга з а г л я д и н о Ва и Горского никогда не читали книги на пиратках и не скачивали в о р о в а н н ы е арты. Тем более сейчас разрослись электронные сайты по продаже книг на всех уровнях написания, даже в процессе создания романа по подписке, и цены оставались весьма доступными. Появилось множество отличных дизайнеров, которым можно было заказать картинки, оформление сайта и получить конфетку. Чтобы пользователь случайно угодив сюда, просто не захотел уходить. А там, там и до заказа услуг фирмы недолго. Да, тут действительно широкий простор для работы и для моей неуемной фантазии. Все-таки я никогда раньше не занималась описанием чего-то сказочного, волшебного. Пожалуй, я соглашусь на эту работу. Завершив рассматривать сайт фантастических вечеринок. Я еще раз прошерстила новости, чтобы не упустить вечерние, и набрала Светлану Максимовну. Да, Жасмин, я сама заберу Матвея из школы. Хорошо. Я собралась и вызвала такси. Матвей обожал, когда я сама его забирала, и едва завидев меня в просторном парадном своего лицея, в прыжку побежал навстречу. Я проверила, хорошо ли одет мой мальчик, все ли молнии застегнуты. И все ли заправлено так, чтобы его не продуло? Курточка, штанишки и ботинки все оказалось как надо, и мы вышли д е р ж а с ь за руки. Мам, вдруг позвал Матвей, а давай сходим в кафе? Помнишь, я обещал угостить тебя десертом. Я только кивнула. Матвей копил карманные деньги, мы с мужем давали ему по н е м н о г у со сдачи. Сынишка еще не особо разбирался в номинале купюр, но гордо носил кошелек с котиками и время от времени проверял свои сокровища. Мы зашли в уютное кафе, где подавали вкуснейшую сочную с е м г у запеченную в фольге, и чудесные салаты с нежными ломтиками мяса и овощами на гриле. Взяли рыбу и десерты. Я оплатила основные блюда, а когда дело дошло до сладкого, Матвей достал из сумки кошелек. Я сам маму угощу. Девушка за стойкой улыбнулась и принялась считать мелочь. Немного не хватает, начала она было. Я усиленно показывала пантомиму, демонстрировала, как сама открываю кошелек, доплачиваю, подмигивала, кривилась. Сторонний наблюдатель, наверное, решил бы, что у меня нервный тик или чего похуже. Матвей сосредоточенно смотрел на девушку за прилавком. которая пока решительно не понимала моих знаков, и вид у него был расстроенный, озадаченный. Малыш начал рыться в карманах куртки, словно искал завалившуюся туда мелочь. Я еще раз подмигнула девушке за прилавком, показала ей свой кошелек, мол, я доплачу. Вы неправильно посчитали, пожалуйста, посчитайте еще раз, попросила я. Девушка терпеливо принялась пересчитывать мелочь, явно не соображая, к чему я веду. Слава богу, очереди пока не было, мы оставались одни. Матвей насупился, теребил кошелек. Я видела, что он все больше расстраивается, и снова потрясла с в о и м портмоне над головой сына, чтобы он не видел. Девушка за прилавком пожала плечами. Ну ведь не хватает. Матвей шмыгнул носом и покосился на меня. Не хватает, хватает. Я погладила Матвея по непокорным вихрам и подошла к прилавку, чуть отодвинув сына, чтобы не видел. Быстро доложила еще мелочь, которую прятала в руке, и бумажную купюру. Кивнула. Лицо девушки просияло пониманием. Она улыбнулась. Ах, да, сегодня же скидка, совсем забыла. Простите. Быстро сгребла мелочь и спрятала в кассе, отбив чек. Я помогла сынишке донести подносы до столика, а потом мы с удовольствием ужинали вдвоем с моим любимым маленьким мужчиной. Он рассказывал про свои успехи в школе, а я слушала и радовалась тому, что Алекс подарил мне этого мальчишку. Пускай сейчас я не хотела даже видеть мужа, да и он, судя по молчавшему весь день телефону, не жаждал поговорить. Я получила от нашего брака все, что нужно женщине: ребенка. умного, замечательного, самого любимого мальчика на планете. Возможно, Алекс наткнулся на то, что я заблокировала его и решил, что это отличный повод больше меня не искать и не пытаться связаться. Что ж, передохну пару дней и подам на развод. Почему-то эти мысли совсем не вызывали у меня нервозности. Не хотелось плакать, переживать. Напротив, наступило какое-то усталое облегчение. Я приняла решение, и я ему следовала. У нас с Алексом были чудесные дни. Помню, когда я серьезно заболела и даже думала, что у меня рак, он ночами меня утешал. Я лежала на плече у мужа, плакала, а тот не спал. То к сынишке подходил, то меня успокаивал. Это были хорошие времена, и в память о них стоит развестись спокойно и без нервов. Когда мы с Матвеем вернулись в гостиницу, я набрала Горского. Однако он не ответил. Странно. Но этот факт расстроил и озадачил меня куда больше, чем то, что муж даже не попытался найти нас. Не говоря уже о том, чтобы просить прощения за свои действия. Однако я взяла себя в руки. Так, у нас деловой разговор, чисто деловые отношения, поэтому отправила сообщение по WhatsApp. Я посмотрела. Сайт у вас оформлен так себе, и содержание не очень. Готова взяться за работу. Учтите, я беру в месяц 40 тысяч рублей. Если цена устраивает, пишите. Я нарочно немного завысила свои обычные расценки. Ну как немного. Другие заказчики платили мне 30 0 т тысяч. Однако я решила идти в банк. Если я нужна Горскому, он уступит. В крайнем случае, поторгуемся. Какое-то время WhatsApp молчал. Мы с м а т в е е м посмотрели мультик и приготовились спать. Я успокаивала себя тем, что работа у меня уже есть. А Горский? Ну да, он меня зацепил. Мне хотелось поработать с ним. Не на него, а именно с ним. Он ведь обещал водить меня на мероприятие. Я уже представляла себя с ним под руку, как леди Горского, как даму из высшего света. Не то чтобы я прямо мечтала б л и с т а т ь на приемах и соревноваться на ярмарке чеславия, но почему-то мысль о выходе в свет с этим мужчиной будоражила, неожиданно вызывала к давно забытым эмоциям, трепетному волнению, словно я опять юная девушка и собираюсь на выпускной с шикарным кавалером, первым красавчиком школы, и все вокруг мне завидуют. Впрочем, я прогнала эти мысли. Я видела, что Горский заинтересовался мной, там, в тату-салоне, не как журналистом для сайта, как женщиной. Но прошло немало времени, я ему отказала, и вполне возможно, такой мужчина нашел более благодатный и благодарный объект для ухаживаний. Уж он точно один не останется. Думаю, из всех женщин, которых он куда-то приглашал, я осталась той единственной, что ответила нет. Так что вполне возможно, Горский просто потерял ко мне интерес, как к женщине, и следом как к профессионалу. У мужчин такое случается с плошерядом. ь Было немного обидно, неприятно. Однако я выпила ч а ю с мятой и уже собиралась укладывать Матвея, когда на WhatsApp прилетело сообщение: "Я очень рад. Завтра днем позвоню вам, и мы договоримся о встрече, чтобы все обсудить поподробнее". На ваши условия согласен заочно. Мама, пришло какое-то хорошее известие? Матвей вырвал меня из грез. Я и не заметила, что перечитывала сообщение и улыбалась, как дурочка. Давно не видел тебя такой радостной, добавил мой глазастый с е р в а н е ц Я кивнула. Мне предложили новую хорошую работу. Мм, наверное, очень хорошую. Ты еще никогда так з а к а з о м не радовалась. Я усмехнулась и сменила тему. А нука, наблюдатель за мамой, чистить зубки и спать. Матвей притворно взял под козырек и пошел в ванну. А я еще раз перечла сообщение. На ваши условия согласен заочно. Он и правда во мне заинтересован. О да. Как же это здорово!